Глава 13. Благожелательность. Когда мы наблюдаем какие-то объекты, никак не оценивая их, мы можем взять от них негатив. Когда же мы напротив приписываем наблюдаемым объектам некую благожелательность, то можем даже превратить их в нечто позитивное. Йошка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Клиентам, которых обвиняют в преступлении, Я обычно советовал продолжать вести их привычную жизнь, не обращать на себя ничье внимание, не изменять своим привычкам, придерживаться повседневных занятий. Именно поэтому я решил начать рабочую неделю, как обычно, понедельник утром. После пробуждения я трижды сделал глубокий вдох и представил, что под окном моей квартиры раскинулось озеро. Стало хорошо. До того момента, пока я не включил свой мобильник, Мой автоответчик ломился от новостей и просьб перезвонить. Господин фон Дрезен, мой шеф и партнер, основатель фирмы, желал срочно поговорить со мной. Петер Эгман, глава убойного отдела, желал срочно поговорить со мной. Из одной крупной бульварной газеты просили перезвонить. Звонил даже Борис, босс конкурирующего клана. Только два звонка были интересны. Один. От Саши обрадовал меня, Саша надеялся, что я провел прекрасные выходные с дочерью и отдохнул и спрашивал, не найду ли я на днях для него времени. И был еще очень загадочный звонок от Мурата правой руки Тони, того типа, который дал Саше и Драгону ту ужасную наводку с парковкой. Тони держал Мурата на случай очень грубых разборок, он, вероятно, не смог бы без ошибок написать слово «тестостерон» и «афазия» но обладал и тем и другим в нездоровом количестве. Как бы там ни было, на автоответчик его голос звучал жалко. «Здорово, господин Диммель, это я, Мурат. Мне нужно того с драгоном, то есть мне очень жаль, я не хотел. Вопрос жизни и... Сможете приехать рано утром в заповедник к автомату с кормом для косуль?» Звонок был в воскресенье днем, стало быть, имелось в виду сегодняшнее утро. Я не планировал встречаться с ноющим бандитом, чтобы покормить косуль, и мгновенно потерял всякое желание прослушивать остальные сообщения. Все эти люди чего-то хотели от меня. По старой привычке мой желудок снова свело, плечи напряглись, а челюсти плотно сжались. Я не для того распилил своего самого невыносимого клиента, чтобы тут же стать заложником всех мыслимых и немыслимых идиотов. Дальше так продолжаться не могло. «Ешка Брайтнер советовал мне просто ненадолго покидать стрессовые ситуации, выйти из комнаты, подышать, может, немного прогуляться. Нет, я так просто не возьмусь за старые привычки. Для начала я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Потом решил не ехать на машине, а хотя бы часть пути до офиса пройти пешком. Тогда я опоздаю. Но лучше расслабиться и опоздать, чем прийти вовремя напряженным». Хотя моя квартира и находилась на другом конце старого города. На метро до моей конторы три остановки, а дорога до метро как раз и дала бы мне время привести мысли в порядок. Что касается дороги до станции, все получилось, как я и хотел. Но само метро было битком набито людьми в плохом настроении. Воздуха не хватало, и все люди, казалось, чего-то хотели от меня. Моего воздуха, мое место, мой вид из окна. Мне удалось урвать местечко в купейном отсеке вагона. Рядом со мной сидел один человек и напротив еще двое. Чтобы не нервничать из-за унылых лиц моих спутников, я взял справочник по осознанности и нашел отрывок о разнице между желательностью и благожелательностью. Когда мы наблюдаем какие-то объекты, никак не оценивая их, мы можем взять от них негатив. Когда же мы напротив приписываем наблюдаемым объектам некую благожелательность, то можем даже превратить их в нечто позитивное. В качестве примера далее следовало описание одного маленького эксперимента по осознанности. Представьте себе, что все люди будут думать о вас хорошо. Ваши коллеги, ваш начальник, ваша семья, все, кто вас окружает. Сама судьба поддерживает вас, насколько это возможно. А теперь загляните внутрь и посмотрите, что меняется, когда вы осознанно настраиваетесь на то, что все к вам благожелательны. Я перенес эту мысль на сообщение на автоответчики и представил, что все те люди звонили мне не с плохими намерениями, а с благожелательными. Контора, пресса, Борис, полиция — все они звонили, чтобы узнать, не нужно ли мне чего-то. Трогательная мысль. Хотя совершенно нелепая, но все же успокаивающая. Я попытался эту благожелательность других почувствовать совершенно конкретно и перенес эксперимент на тех, кто в плохом настроении ехал рядом со мной в метро. И действительно, мое восприятие этих людей внезапно изменилось. Так же, как я смог убедить себя в том, что люди, которых я совершенно не знал, были в плохом настроении, я смог убедить себя и в том, что все они настроены ко мне благожелательно. Благодаря моему новому отношению к этим людям изменилось и мое настроение. Когда я через три остановки, расслабленный, выходил из метро, Я уже был готов попросить адреса у своих милых попутчиков на случай, если мы вдруг захотим встретиться после столь чудесной поездки. Мне лишь было немного не по себе, потому что все эти люди, казалось, хотели меня поддержать в то время, как я, желая, чтобы меня поддержали, не имел ни малейшего интереса поддерживать кого бы то ни было. Но в остальном все было отлично. К тому же выяснилось, что я не опоздал, а приехал на 10 минут раньше обычного». «Нет автомобиля, нет часа в пик, нет пробок». Чтобы не привлекать к себе внимание моей новой привычкой, я простоял лишние 10 минут в Макдональдсе, расположенном в том же здании, что и наш офис. Когда я заказывал кофе, мой взгляд упал на заголовок одной из выложенных на прилавке бульварных газет. На первой странице красовалась уже хорошо известная мне фотография Драгона, когда он набросился на горящего Игоря. Согласно правовым нормам, Лицо Драгона было скрыто, лицо Игоря – нет. В конце концов, мертвый уже не сможет выставить иск за использование своего изображения без его согласия. То, что лицо Драгона было скрыто, говорило лишь о том, что газета не желала быть засуженной таким адвокатом, как я, действующим от имени такого еще живого засранца, как Драгон. Газеты боятся живых злодеев, а мертвых жертв нет. И Я воспринял благожелательно тот факт, что, по мнению газеты, Драгон был еще жив, и это было прекрасно для всех нас. Когда я получал свой кофе, то увидел рекламу игрушки недели «Хэппи Милл» «Птички-повторюшки». Маленькие мягкие игрушки с записывающим устройством внутри. Они записывают то, что вы им говорите в течение 10 секунд и повторяют невероятно высоким голосом. Я взял розовую птичку для Эмили и взял еще ту бульварную газетенку для офиса. Наверху в конторе Секретарь сообщил мне, что я должен немедленно подойти в кабинет господина доктора фон Дрезена. И знаете что? Меня это ни капли не смутило. В том расслабленном состоянии, в котором я пребывал с утра, я также пропустил мимо ушей все просьбы о срочных звонках. И вот внимание, насколько осознанно это было. С газетой под мышкой, с кофе из Макдональдса в руке и птичкой-повторюшкой в кармане пиджака я зашел в кабинет шефа. Обстановка подкупала типичной для кабинетов всех руководителей показной простотой. Дорогой письменный стол, классный вид из окна. На стене дорогая абстрактная картина, под ней дорогой угловой диван для ведения переговоров. Все идеально и все на показ. Все совершенно не предназначено для того, чтобы вы чувствовали себя здесь уютно. Хотя во всем здании было запрещено курить, тут неприятно пахло холодным сигарным дымом. На угловом диване сидел господин доктор фон Дрезен, обсуждая что-то с другими партнерами-основателями, господином доктором Эркелем и господином доктором данвицем Всем троим было чуть за 70. У каждого на лице загар, приобретенный на площадке для гольфа, а дома супруга, зависимая от алкоголя. Господину доктору фон Дрезену удалось чисто внешне состариться благородно. Он был в хорошей форме. Господин доктор Эркель также имел здоровый цвет лица Но это было единственное, что имело здоровый вид. Он страдал от излишнего веса, одышки и гипертонии. Господин доктор Данвиц из всех троих был самым малоприметным. Маленький сморщенный старичок, обладавший, тем не менее, большими деньгами и властью. эти три господина, хоть и были партнерами, друзьями не являлись. Все, что их связывало, это деньги, которые они вытягивали из основанной несколько десятков лет назад фирмы. И чтобы защитить эти деньги, совместно они боролись с каждым, кто посягал на их гражданский мир. Утренние беседы служили основой стратегического планирования их совместных оборонительных действий. На низеньком столике перед ними лежала та самая бульварная газета с фотографией Драгона. На мое дружелюбное приветствие никто не ответил. Господин фон Дрезен сразу перешел к делу. «Вы действительно позволили себе все это на выходных?» поинтересовался он. Я задумался, какую часть из того, что я себе позволил на выходных, он мог иметь в виду. То, что я не работал на выходных, то, что я помог сбежать своему клиенту, разыскиваемому полицией, или то, что я пропустил этого клиента через шредер. «Не могли бы вы уточнить, что конкретно вы подразумеваете?» «Выходные были длинными», попросил я вежливо. «Вы нагрубили фрау Брэггенс, сказали, что она уже не в том возрасте, чтобы иметь детей», и что она не сдавала двух юридических экзаменов», — возмутился господин доктор Эркель. «Ах ты, боже мой! Я распиливаю самого крупного преступного клиента в истории фирмы, а на меня злятся за то, что я возразил секретарше, я не смог сдержать смех». «Вы находите это забавным?» — выпалил господин доктор Данвиц. «Нет, я не нахожу это забавным. Рау Брегенс работает в этой фирме уже двадцать лет». Вы ничем не лучше ее, хоть и получили высшее образование. У нас тут недопустимо такое сословное высокомерие. Спасибо за ваше замечание, господин Эркель. Господин доктор Эркель, уточнил тут же господин доктор Эркель. Так как в моем расслабленном настроении мне совершенно не хотелось накалять обстановку, я попытался дипломатично найти выход из ситуации. Послушайте, у меня и в мыслях не было обидеть фрау Брегенс. Но когда я в свободную от работы субботу, субботу, посвященную ребенку, прихожу с дочкой в офис, и при входе на меня срываются с цепи, это не способствует здоровой рабочей атмосфере. Она облаяла меня, я облаял ее в ответ. Как по мне, так мы можем попросить прощения друг у друга, и делу конец. На мой взгляд, я действовал очень осознанно. Мои слова звучали уверенно, дипломатично и отвечали требованиям моих собеседников. Так мне казалось. прау Брэганс, не за что просить у вас прощения», выдал в ответ господин доктор Эркель. «Офис — это не детская площадка. Ваша дочка изрисовала весь конференц-зал». Я сделал глубокий вдох, представил озеро за окном кабинета и почувствовал почву под ногами. «Дома я решаю этот вопрос с помощью очистителя для стекол и кухонной тряпки». Я не узнавал себя. Неужели это я только что хладнокровно дал своим шефам совет по домашней уборке вместо того, чтобы дрожать от страха перед ними? — Вы нанесли фрау Брегенс оскорбление, граничащее сексуальной дискриминацией. Подобного мы не потерпим. У нас здесь царит равноправие, — вырвалось из уст господина доктора Данвица. Совершенно очевидно, что тут мой эксперимент — с приписанной благожелательностью, натолкнулся на жесткую реальность. Я переключился на адвокатский модус и начал сыпать аргументами. «Что касается равноправия, сколько женщин-партнеров сейчас в фирме?» — поинтересовался я. «У нас нет партнеров женского пола», — донес до моего сведения господин доктор фон Дрезен. «И это называется равноправием без дискриминации», — констатировал я. «Что вы хотите этим сказать?» — проворчал доктор Эркель. Я лишь указываю на тот факт, что даже женщины, сдавшие два государственных экзамена, совершенно очевидно не могут сделать карьеру в этой фирме, как раз из-за их способности рожать детей. Если у тебя нет юридического образования и нет детей, но ты 20 лет отдала фирме, то этого явно достаточно как раз для того, чтобы сидеть за стойкой регистрации и орать на чужих детей, так что давайте без этих ваших баек о равноправии. У меня получилось очень аргументированно изложить свою мысль. Но я не совсем понимал, откуда во мне взялась такая самоуверенность. То ли благодаря дыхательным упражнениям, то ли в результате расчленения драгона, то ли потому что моего ребенка обвиняли в якобы плохом поведении. Наверное, из-за всего разом. Но почему я здесь, собственно? Смешно даже подумать, что трое партнеров-основателей – вызвали меня из-за репродуктивных проблем фрау Брегенс, обусловленных возрастом. А вообще, мне все это уже надоело. Сегодня я уже вдыхал благожелательность мира, надышался вплоть до отрицания реальности. Я не смогу долго притворяться, что способен безоценочно воспринимать реальные ляпы моих шефов, во всяком случае, без глумления над моей любовью к самому себе. Осознанность требует, помимо всего прочего, правдивости». Но, к счастью, в пособии Ёшки Брайтнера имелся совет по общению с трудными собеседниками. «Направьте вашу осознанность на оппонента, который настроен, как вам кажется, против вас. Дайте ему выговориться. Попытайтесь спокойно понять его чувства, ценности и представления». Итак, я попытался дать возможность трем сидящим передо мной пижонам просто выговориться. «Я запрещаю вам подобным образом...» «Начал было господин доктор фон Дрезен, Вы вообще ничего здесь не запрещаете!» Я решил, что дал им достаточно времени, чтобы выговориться. В тот момент мне стало ясно, что речь идет вовсе не о фрау Брэггенс. Речь шла исключительно о Драгоне, доходном паршивом клиенте. Они понятия не имели, что он сделал в действительности, и понятия не имели, где он сейчас находится. И то, и другое внушало господам страх». Они боялись, что сейчас на фирму обрушится целая лавина мафиозного дерьма. И чтобы мотивировать меня направить все это дерьмо в нужное русло, для начала нужно было поставить меня на место. С моим-то чувством долга, я бы после нагоняя от огрузений совести принялся за дело и еще был бы благодарен за то, что таким образом смогу загладить свое отвратительное поведение. Ого! Трех секунд осознанного слушания хватило, чтобы понять, Чего в действительности хотят от меня мои оппоненты? Они хотят моими руками вытаскивать угли из костра, в котором горел драгон. Да, пожалуйста, хотят – получат, но не так, как планировали. С незнакомой мне до сих пор ясностью я принялся внушать своим шефом страх перед неизвестной для них ситуацией. «Вам не нравится, что моя дочка испачкала конференц-зал маркерами? Послушайте меня!» Я указал на титульную страницу бульварной газеты. «Этот клиент вашей адвокатской фирмы вчера ночью испачкал всю парковку кровью, пеплом, осколками гранаты и залил ее детскими слезами. И это для вас не так важно, как эмоциональное состояние недостойно состарившейся секретарши? На грязи, которую творят подобные типы, мы зарабатываем все наши деньги, вы значительно больше меня». И вот сейчас вы серьезно хотите обратиться ко мне с этой политкорректной билибердой? Вот так осознанно поворачивают копье, которым пронзили врага. Если у вас с этим проблемы, вы в любой момент можете уйти. Возможно, проблемы будут у господина Серговича, если я уйду. А вот так копьем наносят удар. К вашему клиенту мы еще вернемся. К моему клиенту? Да я тут даже не партнер. «Я веду этого господина исключительно в ваших интересах. Ваши имена стоят на каждом письме и на каждом счете. На ваши реквизиты поступают все оплаченные счета. Вы зарабатываете миллион отмыванием денег этого презираемого всеми мафиозе. Из вашей фирмы исходят все сомнительные схемы уклонения от налогов на доходы с наркотиков и проституции. И сейчас вы хотите объяснить мне, что такое стиль и хорошие манеры?» Если бы в газетах знали, сколько денег вы заработали на этом психопате, то считали бы сексуальную дискриминацию пыльной канцелярской вешалки наименьшей из ваших проблем». «Прессу не вмешивайте, пожалуйста, в это дело. Вы связаны адвокатской тайной», – констатировал деловито господин доктор Данвиц. «Я связан, а ваш клиент нет». Господин доктор Эркель возмущенно выпучил глаза. «Вы нам угрожаете?» «Я нет, но ваш клиент вполне возможно». Что вы хотите этим сказать? Только то, что если однажды господин Сергович окажется в тюрьме, и там ему вдруг покажется, что партнеры фирмы отвлекли его адвоката от подготовки плана блестящей защиты, так как предпочли беседовать с ним о фрустрированных секретаршах и детских художествах, то я могу ярко себе представить, как он на вас обидится и охотно поболтает с прессой. И это будет наименьшей из ваших проблем». А вот сейчас я окончательно покинул твердую почву обоснованной критики и вышел на тонкий лед довольно откровенных угроз. Как бы там ни было, мои собеседники, казалось, испугались нападения больше, чем я. Они были очень успешными бизнесменами. Больше всего их заботила лишь одна вещь – богатство, которое они заработали в прошлом, и то, как сохранить его в будущем. Здесь и сейчас они, как правило, использовали лишь как базу для размышлений. Господин доктор Данвиц откашлялся. «И как вы себе это представляете?» «Но, скажу так, господин Сергович знает, куда ездят ваши жены, чтобы купить яичный ликер. И было бы очень неприятно, если бы на обратном пути произошел несчастный случай, вызванный употреблением алкоголя, нет?» «Три господина, вероятно, больше заботились о своих машинах, нежели о женах. Мне следовало немного персонализировать примеры». «Вы ведь знаете, что Драгон...» Любит выражать свое неодобрение нестандартными способами. Я небрежно указал на фото горящего Игоря. Этот разговор начинал мне нравиться. Если Драгон Сергович пойдет ко дну, то с ним пойдете и все вы. И чтобы этого не случилось, вы будете рвать и метать ради его защиты. А вот так врага добивают его же копьем. Очень просто угрожать насильственными действиями психопата, когда знаешь, что он уже давно мертв. Господа доктора на какое-то мгновение лишились дара речи. Господин фон Дрезен прервал молчание первым. «И что вы предлагаете?» Я помедлил. Мне в голову пришла одна идея, как использовать ситуацию в своих целях. Я улыбнулся всем троим. «Давайте посмотрим правде в лицо. Вы не хотите, чтобы я работал у вас. Я не хочу работать у вас. Зачем продолжать цепляться друг за друга?» Я поднял руку. Заметив, что фон Резен собирается возразить, «Мне тоже неинтересно вести дела господина Серговича», продолжил я, «но он доверяет мне, я знаю к нему подход, и вот вам мое предложение. Мы прекращаем действие моего трудового договора до конца текущего месяца. Я становлюсь самостоятельным юристом и забираю с собой господина Серговича. А кто даст нам гарантии, что господин Сергович не затаит обиды на нас?» Он может подписать договор о конфиденциальности, за нарушение которого будут определены штрафные санкции. И он пойдет на это? Я смогу его убедить. За просто так? Ну, после десяти лет совместной доверительной работы вы будете щедры по отношению ко мне. И щедрость ваша найдет свое выражение в компенсации размером, скажем, в 10 месячных окладов. В качестве жеста примирения... Я простер руки к моим шефам, а затем медленно опустил их, коснувшись своего пиджака. Это выглядело высокомерно, зато мне удалось незаметно включить только что приобретенную птичку-повторюшку. «Что за наглость вашей стороны?» — рявкнул господин доктор Эркель. «Птичка-повторюшка произнесла на пять тонов выше, но тем не менее очень разборчиво. Что за наглость вашей стороны?» «Все трое ошарашенно смотрели на меня». Я вынул розовую игрушку из кармана и выключил ее. Простите, это для моей дочери. Когда она не рисует, то играет с мягкими игрушками. У вас есть время все обдумать. Я тоже подумаю. Через час буду созваниваться с господином Серговичем. Я вышел из конференц-зала с птичкой-повторюшкой в руке.